Стих шестнадцатый. И создал Бог два светила великие светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью и звезды. Два светила великие. Это, конечно же, Солнце и Луна. Они явно крупнее всех иных источников света на небосводе, если не считать, эпизодических комет. О них, кстати, в Библии ни слова. По сравнению с этими светилами, все прочие представляются просто светящимися точками. Между прочим, Бог, хотя и дает наименование дню и ночи в первый день творения, суше и морю во второй, дать имя Солнцу и Луне, как будто запамятовал. И в только что приведенном стихе о них говорится как о безымянных светилах. И все же несомненно, что имеется в виду Солнце и Луна. Действительные размеры Солнца и Луны несоизмеримы, но видимые примерно равны. Чтобы убедиться в том, достаточно хоть раз понаблюдать полное солнечное затмение. Это всего лишь совпадение. Реальный диаметр Луны – 3476 километров. Солнца 1 392 000 километров. И только различие в расстояниях от Земли скрадывает истинную величину Солнца. Никакой природной закономерности в том, что нашему взору они предстают – приблизительно великими искать не нужно. Поработал случай, и все. Но как только мы переходим к сравнению интенсивности излучения обоих светил, вопрос, что больше, сразу снимается. Солнце испускает света в 465 тысяч раз больше, чем самая яркая Луна. Причина яснее ясного. Солнце – горячее тело и светит само. Луна только отражает ничтожную часть солнечного света. Солнцу приданы функции дневного управляющего. Вспомним, однако, что согласно библейскому описанию, день и ночь были сотворены и наречены так в первый же день. Рассеянный первосвет предположительно сиял в небесах в определенные промежутки времени и не сиял в другие. Стало быть, день и ночь существовали и до сотворения солнца. Однако с тех пор, как оно возникло, свет пребывал и убывал в зависимости от места нахождения светила и с его закатом вовсе исчезал. В этом смысле солнце правит днем. С точки зрения науки, рассеянный свет, включающийся периодически, это вообще нечто малопонятное. Да и солнце, если разобраться, не может править днем, поскольку само есть день. Иначе говоря, день – это просто фиксация нашего местонахождения вблизи источника света, мощностью равного солнцу. Не станет Солнце, и понятие «день» потеряет всякий смысл. Меньшее светило Луна правит ночью. По крайней мере, когда ночь лунная, сомнений в притязаниях Луны на роль управительницы не возникает. Однако видимые перемещения нашей космической соседки никак не связаны с видимым же движением Солнца. В любой момент времени луна может находиться в небе и вместе с солнцем, и в отсутствии его. Тем не менее, яркости солнца достаточно, чтобы затмить луну, и в дневное время мы ее не видим. За исключением одной-двух ночей в течение каждых 29-30 суток, когда луна оказывается слишком близко к солнцу не говоря о действительно редких случаях, когда она проходит перед его диском. Луну ночью всегда можно наблюдать, даже когда наблюдение ограничено всего лишь краткими периодами, сразу после заката или перед самым рассветом. И когда бы она ни появилась в ночном небе, она окажется самым заметным небесным объектом в эти часы.